Укачела Сутта Однажды вскоре после того, как скончались Сарипутта и Мугалана, благословенный остановился в стране Ваджай, в местечке Укачела на берегу Ганга. Восседая под открытым небом во главе собрания бхикку, Будда окинул взглядом учеников и заговорил с ними так: Это собрание пику кажется мне пустым без Сарипуты и Мугалана. Но нет у меня беспокойства о том, где переродились Сарипута и Мугалана. У тех, кто в прошлом становились святыми, полностью пробуждёнными благословенными тоже было двое превосходных учеников какие были и у меня в лице Сарипуты и Могаланы у тех кто в будущем станут святыми полностью пробуждёнными благословенными тоже будет двое превосходных учеников какие были и у меня в лице Сарипуты и Могаланы Как изумительно, как чудесно пику, что эти ученики будут поступать в соответствии с учением Будды, будут следовать его советам, будут дороги четырём собраниям, будут любимы, уважаемые и почитаемы имя. Как изумительно, как чудесно пику что когда такие очейки умирают совершенно никак не проявляют своего горя разве может не исчезнуть то что рождается существует и что является составным во истину это невозможно поэтому бегу будьте сами себе островом Будьте сами себе прибежищем. Не ищите другого прибежища. Сделайте Хаму своим островом, своим прибежищем и не ищите другого прибежища. На этой возвышенной ноте, которая вновь и вновь звучала в проповедях Будды вплоть до самой его смерти, заканчивается история Еёмоша Упатисса, ставшего главным учеником благословенного его любимым полководцем Тхамма, достопочтенный Сарипутта покинул этот мир в полнолуние месяца Катика, который начинается в середине октября и заканчивается в середине ноября по привычному нам календарю. Махамугалана Ушел из жизни через полмесяца в новолуние, а еще через полгода, согласно писаниям, наступила паре нирвана самого Будды. Мог ли союз трех великих людей, принесших столько благословения богам и людям, образоваться случайно? Ответ на этот вопрос мы находим в Милинда Панхе, где старейшина Нагасена говорит: "Многие сотни тысяч жизней старейшина Сариputта был отцом, дедом, дядей, братом, сыном, племянником или другом вот хисатвы". Смотри, Милинда Панха 204. Таким образом, колесо перевоплощений, соединявшее их до сих пор, остановилось. Время, которое является лишь последовательностью мимолетных событий, стало для них бесконечностью, а круговорот рождения и смерти уступил место бессмертию. В своих последних жизнях Они разожгли пламя истины, и оно осветило весь мир. Пусть же этот свет не гаснет как можно дольше. Беседы с Арипуттой. Суть автором которых считается достопочтенный Арипутта, охватывают широкий диапазон вопросов. начиная с моральных норм и заканчивая сложными философскими положениями и практиками медитации. Ниже дан список его трудов с кратким описанием их содержания. Эти проповеди, расположенные в Суттапитаке не в хронологическом порядке, хотя иногда отсылают к определенным событиям в жизни Будды. Одна из таких сутт, Анатхапиндика сутта, была прочитана перед смертью великого последователя. Примечания от диктора. Далее, в конце описания каждой сутты, я буду повторять номер этой сутты и название, для того чтобы понять, Слушатель мог записать себе их, чтобы в дальнейшем посмотреть текст. Сутты Маджиманикая Номер три. Наследники Дхаммы. Дхамма Даяда Сутта. После того, как Будда рассказал о наследниках Дхаммы и наследниках суетности и удалился в свою келью, Сарипутта обратился к монахам и объяснил им, как следует вести себя, когда Будда отправляется в уединение. В это время монахи также должны стремиться к уединённости, отказываться от того, от чего следует отказываться, вести себя скромно и склоняться к одиночеству. Он завершает свою проповедь словами о скверне 16 загрязнений ума. Смотрим Атчиманика номер 7. И говорит, что средним путём, с помощью которого они могут быть уничтожены, является благородный восьмеричный путь. Итак, это Атчиманика номер 3, наследник Итхамы, Тхамадаяда сутта. Матуманьяка номер 5. Безпятен. Анангана Сутта. Это учение о четырёх типах людей: тех, кто виновен в проступке и сознаёт свою вину, тех, кто виновен и не осознаёт вину, тех, кто не виновен и сознаёт это, и тех, кто не виновен и не сознаёт это. Говорится, что первый вариант из каждой пары является лучшим и объясняется почему. Это учение указывает на то, как важно постоянно проверять себя в отношении нравственного и духовного прогресса. Итак, это Мачаманикая номер пять, без пятен, Анангана сутта. Мачаманикая номер девять, правильный взгляд, Саммаддитхи сутта. Эта сутта уже была рассмотрена выше. Мачаманикая номер двадцать восемь, большая беседа, О сравнении с ослановьем следом. Маха-хатхи-падупама-сутта. Эта сутта также уже была рассмотрена выше. Матюманикая номер 43. Большая серия вопросов и ответов. Махаведала-сутта. Старейшина-хатхи. отвечает на вопросы достопочтенного Маха Катхиты, который считается лучшим в аналитической мудрости. Ответы сарепуты по уровню ясности и глубины ничем не уступают вопросам. Беседа охватывает широкий круг тем, начиная с анализа основных понятий с позиции мудрости и правильного взгляда, И заканчивая тонкими аспектами медитации. Еще раз это Маджима Никая номер 43. Большая серия вопросов и ответов на Хавидала Сутта. Маджима Никая номер 69. Беседа с Гулиссани. Гулиссани Сутта. Учение о... поведении и практике Дхаммы, преподанная лесному отшельнику. Отвечая на вопрос достопочтенного Маха Магаланы, старейшина говорит, что те же самые обязанности должен выполнять и монах, живущий близ города или деревни. Еще раз, это Матчима Никая номер 69, беседа с Гули Сани, Гулисани сутта. Маджмуникая номер 97. Беседа с Тхананджани. Тхананджани сутта. Сарипутта объясняет Брахману Тхананджани, что обязанности домохозяина не оправдывают неблагого поведения и не освобождают от его последствий в следующих перерождениях. Позже, будучи при смерти, Тхананджани попросил Сарипутту навестить его, и старейшина объясняет ему путь достижения Брахмы – медитацию четырех безграничных состояний сознания Брахмавихара. Будда мягко упрекает старейшину за то, что тот не дал Тхананджани усилия. более высокого учения. Ещё раз. Это Мадчюминикая номер 97. Беседа с Тананджани. Тананджани сутта. Мадчюминикая номер 114. Что следует взращивать и чего не следует взращивать. Сяти табан, сявитамба сутта. Сам Репут разъясняет краткое высказывание Будды о том, что следует взращивать, практиковать или использовать и чего не следует. Он объясняет это применительно к действиям тела, речи и мысли, а также к разным состояниям сознания и взглядом шести объектам чувств и предметам. которые дозволено иметь монаху. Еще раз, это Матчима Никая 114, что следует взращивать и чего не следует взращивать Сатитабба Савитабба Сутта. Матчима Никая 143. Беседа с Анатхапиндикой. Анатхапиндик Вада Сутта. Серы пута навещает Анатапеддику, находящегося при смерти, и учит его, как освободить свой ум от любого цепляния, начиная с шести органов чувств. Ты должен тренировать себя так, домовладелец. Я не буду цепляться за видимое, моё сознание не будет привязываться к зрению. Так, домовладелец должен тренировать себя. Далее эта фраза повторяется для каждого из оставшихся пяти органов чувств и шести объектов, шести видов сознания, шести видов контакта, шести видов ощущений, рождающихся от контакта, шести элементов, пяти совокупностей, четырёх миров без форм. Затем говорится об отречении от этого мира и всех прочих миров, отстранении от всего, что можно видеть, слышать, ощущать, обдумывать, от всего, с чем можно соприкоснуться в уме. Короче говоря, Сарипутта призывает отстраниться от любого возможного опыта, начиная с того, который наиболее мучителен для умирающего опыта органов чувств и их функционирования. Этот призыв к отстранению, похоже, оказал огромное влияние на Натхапиндику, даровав ему успокоение, чувство свободы и даже своего рода ободрение. По всей видимости, Сарипутта, как искусный учитель, на это и рассчитывал. Его слова действительно имели задуманный эффект, поскольку далее в тексте говорится, что Анатхапиддика был расстроен до слёз столь возвышенным учением, подобного которому он никогда раньше не слышал. Вскоре после разговора Анатхапиддика скончался и Возродился божеством на небесах Тушита. Итак, это Мачим Никая номер 143. Беседа с Анатхапиндикой. Анатхапиндик Вада Сутта. Далее идут сутты из собрания Дикка Никая. Дикка Никая. 28. Беседа, усиливающая веру. Сам посадания сутта. В присутствии Будды Сарипутта возносит хвалу учителю, указывая на несравненные качества Ануттарья его учения. В этой сути Ведна глубокая вера с репуты в Будду. Первый раздел беседы содержится и в Махапаринирвана сутте. Ещё раз. Это Дิกникахя номер 28, беседа усиливающая веру. Сам посадания сутта. Дิกникахя Сутта номер 33 Стихи для запоминания Сангити Сутта и 34 Десятикратный ряд до Сутты Расутта. Эти сутты уже были рассмотрены выше.